Глава 13 На следующий день уже с утра у церкви толпилось столько людей, сколько Елисей не видел с самого открытия Святого Дома. «Сегодня будет представление! Елисей, будет проповедник!» вопрошали люди, едва не выламывая двери. «Будет, все будет, потерпите!» ответил старик, отталкивая самых ретивых. «Ну что вы в самом деле как звери? Не ломайте двери!» «Добрый день!» раздался резкий строгий голос, и, проталкиваясь сквозь толпу, к старику вышел молодой человек в блестящей кожаной куртке. А в руках он держал папку с желтым логотипом, который Елисей не мог разобрать. «Здравствуйте!» осторожно ответил старик, не спеша прогонять незнакомца. Чутье подсказало, что это не просто прихожанин. «Слишком официально выглядит». «Вы управляющий церковью?» — спросил молодой человек, показывая свой значок. «Я из органов. Меня зовут Некрасов. К нам поступил сигнал о некоторых необычных событиях, происходящих в этой церкви». «Какие события, сынок?» — спросил Елисей, прищурившись. Представившийся Некрасовым хмыкнул. «Сказал. Говорят, что здесь проводятся какие-то странные ритуалы. Можете объяснить, что происходит?» «А что, жалоба поступила?» «Ну не жалоба, но сигнал». «Так что, на каждый сигнал реагировать? Их знаете сколько?» «Кто-то что-то не поделил и сразу бегут сигналить». «На ваше заведение это впервые поступило, так что нужно проверить, таков порядок». «А разве у нас такой комитет есть, который на сигналы от религиозных объединений реагировать должен?» попытался возразить Елисей. «Если сигнал относится к магии, то есть», холодно ответил Некрасов, «ведь в церкви можно не только молиться». «А что же еще?» «Ритуалы совершать, которые к религии никак не относятся». «Что же ты выдумал, сынок?» Елисей покачал головой, словно отгоняя муху. «В церкви мы служим Богу, молимся, читаем Евангелие. Никаких странных ритуалов здесь не бывает». Молодой человек неуверенно кивнул. «Все, понимаю, но давайте пройдем внутрь. Не здесь же в самом деле разговаривать». Парень кивнул на толпу. «Так еще рано», — сказал Елисей. «Пускать этого странного Некрасова у него не было никакого желания». «Напоминаю, что у меня официальная бумага есть», — с нажимом произнес Некрасов. «Так что не пустить вы меня не можете. Нарушать закон, я надеюсь, вы не собираетесь». «Хорошо», — нехотя произнес старик. «Пройдем внутрь». Они зашли внутрь. Некрасов осмотрелся. Повсюду горели свечи, иконы мерцали в полумраке. Тишина царила в храме, нарушаемая лишь шепотом молитвы человека в черном, который стоял у алтаря. «А у вас уже служба началась?» спросил Некрасов, кивая на человека в черном. «Служба?» растерянно повторил Елисей. «Так это... да, скоро начнется. Вот, готовимся». «Нового батюшку вам выписали?» спросил Некрасов, приглядываясь. «Что-то я не помню, чтобы на него бумагу подавали». «Уважаемый, я к вам обращаюсь». «Да вы что?» прошипел Елисей, всполошившись. «Нельзя же так, это же посторонний человек, совершающий религиозный обряд?» с ухмылкой спросил Некрасов. «Значит, сигналы не просто так были. Имеет место быть...» «Парень не договорил». Человек в черном вдруг поднялся, привлекая к себе внимание. Обернулся. Некрасов хотел сказать ему что-то, но не смог. Слова словно застряли в горле. У нас посетители? Любезным тоном спросил человек в черном у Елисея. Так это он с проверкой? С проверкой? Ну что же, пусть. Проверяет, кивнул человек в черном. Что вы хотите проверить? Он подошел ближе к парню. «Я?» — осипшим вдруг голосом произнес Некрасов. Ему пришлось долго откашливаться, чтобы вновь обрести голос. «Сигнал поступил». «Сигнал?» «Ну, если так, то, конечно, проверяйте. Это ведь ваша работа. Кстати, я даже могу вам предложить и самому поучаствовать». «Самому?» — удивился Некрасов. «Мне не положено, но человек в черном...» Его уже не слушал, он махнул Елисею, сказал «Запускай людей». «Сегодня много собралось», с радостью сообщил старик и побежал к дверям, которые уже едва ли не ломились от толпы. Люди хлынули в церковь, словно поток воды. Елисей принялся их рассаживать, но делать это было не так-то просто. Каждый хотел занять место в первых рядах, ближе к человеку в черном. Наконец ему это удалось сделать, хоть и с трудом. «Вот, возьмите», — произнес человек в черном, протягивая Некрасову нож. «Что это? Зачем? Возьмите!» — с нажимом произнес тот, и его глаза вдруг вспыхнули адским пламенем. Некрасов в страхе попятился назад, но уже не мог сделать больше одного шага, что-то не отпускало его. Парень попытался вырваться из этого странного плена, но невидимые клещи держали крепко. «Возьмите!» Приказал человек в черном, и Некрасов вдруг с удивлением увидел, как его собственная рука против его воли поднимается и берет нож. «Нет, я не собираюсь ни в чем участвовать», — хотел возмущенно крикнуть Некрасов, но не смог. В горле словно застрял моток колючей проволоки. Человек в черном повернулся к собравшейся толпе. Воскликнул: «Братья и сестры, мир погружен в грех, а злобные демоны подстерегают нас на каждом шагу. Лишь я, ваш смиренный слуга, могу спасти вас от вечных мук». Он вновь взмахнул руками, и под потолком зазмеилось что-то черное. Стал явственно ощущаться запах серы, чтобы спасти мир». Продолжал человек в черном. Нужно принести в жертву самое дорогое. Жертва должна быть чиста, невинна и полна любви. Давайте разожем огонь, очищающий мир от скверны. Давайте принесем себя в жертву ради спасения. Толпа вздрогнула, но не от страха, а от восторга. Глаза людей заблестели фанатичным блеском. Что происходит с ужасом, подумал Некрасов, оглядывая всех, почему они не уходят? Он же безумец. О! Заблудшие души!» — рассмеялся хозяин, протягивая к потолку руку, сжимающую странный кристалл, от которого струился призрачный свет. «Мир угнетает вас, оказывает на вас давление, заставляя вас сомневаться и терять веру. Но я принес вам свет. Свет!» который озарит ваши жизни и покажет вам путь к истинному счастью». Толпа послушно начала раскачиваться в такт словам проповедника. «Я знаю, как избавить вас от этих мук», — продолжал он. «Его глаза засветились зловещим сиянием, словно бы отражающим пламя костра. Я знаю тайну, которая освободит вас от страданий и подарит вечную жизнь. Но для этого нужна жертва». Его глаза скользнули по лицам толпы, выискивая страх, отчаяние и готовность к жертве. Он видел в них все это, и улыбка проскользнула под его капюшоном. «Я принес вам дар, дар вечной жизни, но он не может быть получен бесплатно. Для этого нужно жертвовать». «Жертвовать всем, что вам дорого, жертвовать своей жизнью ради великой цели». В его голосе была странная привлекательность, и люди невольно впитывали его слова. Они чувствовали страх и отчаяние, но вместе с ним и неописуемую надежду. Они готовы были отдать все ради обещанного спасения. «Он же гипнотизирует их», — с ужасом подумал Некрасов, глядя на людей, которые сейчас походили на манекены, гипнотизирует и заставляет слушать эту ерунду, которую он им вешает на уши. «Итак, отдайтесь великому дару и жертвуйте ради великой цели». Заклинание магической силы прозвучало в стенах церкви, опутывая их темными паутинками. Человек в черном принялся выписывать кристаллом в воздухе витиеватые фигуры и символы. А потом, резко остановившись, указал на одного из стоящих. «Ты иди сюда!» Из толпы вышел парнишка. «Иисус, забери нас!» Закричал он, вскидывая руки вверх. «Ну, чего же ты ждешь?» Улыбнувшись, спросил у Некрасова человек в черном. И вновь Некрасов ничего не смог ему ответить. Из горла вырвался сухой свист. Руки, словно управляемые кем-то другим, подняли перед ним нож, а ноги сделали шаг. Еще один... Некрасов приближался к парню. Нет, нет, нет, захотел закричать Некрасов и даже принялся отчаянно сопротивляться, но это сопротивление больше походило на судороги. Ну уже, смелей. Совсем по-доброму, произнес человек в черном, мягко подталкивая Некрасова вперед. Лезвие ножа хищно блестело. Некрасов приблизился к парню и увидел его глаза. Они походили на стекляшки, такие же безжизненные и пустые. Он все чувствовал, и от этого становилось еще больше страшно и мерзко. Некрасов ощущал, как его рука, в которой был зажат нож, замахнулась. Он также ощутил, как она резко с усилием опустилась, Вниз. Он почувствовал, как мягко вошло острие лезвия в податливую плоть. Он ощутил, как горячая кровь потекла по запястью. «Превосходно!» — в самое ухо прошептал человек в черном, и Некрасов увидел, как он создает заклятие, самое сложное, которое только возможно, заклятие пятого уровня. «И в тот же миг...» высвобождаемая от жертвоприношения сила, начала напитывать этот магический конструкт. «Он что, собирается? Всех?» С еще большим ужасом подумал Некрасов, скосив глаза на безропотно сидящих людей. «Их в церкви было около трехсот людей». Еще несколько десятков шумели за дверьми, не сумев попасть внутрь. По спине побежал ледяной холод. Магический конструкт такого порядка, напитанный таким количеством жертв, приведет к... Некрасову даже сложно было представить, к каким ужасам это все приведет. Он хотел потерять сознание, чтобы не видеть этого шабаша. Но сознание словно издевалось над ним и не хотело погружаться в беспамятство. Напротив, все цепко запоминая каждую деталь, обескровленное тело парня упало на пол. «Да будет так!» — провозгласил хозяин, и его слова — Заряженные темной магией, растворились в воздухе, оставляя за собой только сладкий запах жертвы. К Некрасову уже подходил второй человек, вскинув руки вверх и готовый безропотно принять свою смерть. Такие новости заставили меня врасплох. На Пантелееве у меня было завязано все. Это мой единственный заказчик, который покупает весь объем камней. И от его судьбы решается моя судьба. Нет Пантелеева, нет покупок, нет денег, а значит и нет меня. Я распрощался с Константином, еще раз услышал от него, что он готов мне помочь в любой посильной помощи, и двинул домой. По пути набрал Пантелееву. Гудок. «Еще один, еще и еще пятый, шестой, десятый...» Трубку он не взял. «Черт!» — выдохнул я, сбрасывая. «Что-то случилось?» — спросила Дарья. «Да так, пустяк», — ответил я, не желая втягивать в это сестру. «Пока еще точно все неизвестно. Все-таки про Пантелеева мне сказал абсолютно незнакомый мне человек. Можно ему доверять? Лучше уж убедиться во всем самому. У поместья нас уже ждали». «Господин Шпагин?» — спросил человек в сером плаще, показывая мне корочки. «Департамент финансовой обеспеченности», – прочитал я. «Верно», – кивнул мужчина, – «капитан Круглов Валерий Михайлович». Я невольно сглотнул подступивший к горлу ком. Департамент финансовой обеспеченности относился к высшему уровню надзорной власти и был подчинен напрямую администрации императора. Люди из этого отдела просто так за дело не берутся. И если они пришли, то итог один – У этих людей нет оправдательных дел, и все они доводят до конца. Ссылка в Сибирь, урановые рудники, расстрел. Другого исхода обычно нет. «Чем могу быть полезен?» — спросил я, стараясь не подать вида. «У нас есть несколько вопросов к вам. На какую именно тему?» «Камни», — ответил Круглов, доставая блокнот. «Магические камни, артефакты. Их по-разному называют. Так может быть, мы и войдем в дом?» «Здесь как-то неудобно». «Прошу», — пригласил я Круглова, хотя сейчас разговаривать с капитаном не было особого желания. Но выяснить, зачем именно он пришел, все же стоит. Мы вошли внутрь поместья. Капитан разглядывал строение, потом, увидев башню, кивнул. «Откуда добываете камни?» Я кивнул и спросил. «Скажите, а по какой причине департамент финансовой обеспеченности вдруг заинтересовался мной?» «Лицензия на добычу у меня есть. Налоги я исправно плачу. Меня в чем-то подозревают?» «Нет, вас ни в чем не подозревают». «Пока», — ответил капитан, сделав многозначительный акцент на последнем слове. «Я пришел к вам, чтобы уточнить пару моментов по одному другому делу». «И по какому же делу?» «Пантелеев». С явной неохотой ответил Круглов. «Его сегодня задержали. Он же вроде с вами работал». «И работает», — ответил я. «Контракт не был разорван». «Боюсь вас огорчить, но это ненадолго. У Пантелеева сейчас большие неприятности. И какие же именно, позвольте спросить». Есть небеспочвенные подозрения, что он изготавливал магическое оружие для реализации за рубеж. Изготавливал, хочу отметить, именно из ваших камней. Я вновь невольно сглотнул, а вот это уже хреново, очень сильно хреново. Магическое оружие для продажи за рубеж это просто смешно. Не знаю, пожал плечами Круглов. Вам, может быть, и смешно, а мы проверить должны. «Уверен, что это ошибка. Пантелеев не мог такого делать». «Это мы выясним», — кивнул Круглов. Он принялся листать блокнот. «Так вы не отрицаете того, что продавали камни Пантелееву?» «Не отрицаю. Разве это не видно по всем документам, которые мы подаем в виде отчетности в госорганы?» Круглов вновь кивнул. «Так неужели какие-то данные не бьются?» «Нет, по отчетности все нормально», — ответил Круглов. «Я сам сегодня сверял все цифры». «Тогда что же заставило вас прийти сюда?» Круглов ответил не сразу. Было видно, что он взвешивает все «за» и «против», чтобы честно ответить мне. На него поступил анонимный донос. «А фамилия у этого анонимного доносчика случайно не Березов?» Спросил я, глядя капитану прямо в глаза. «Надо отдать должное, Круглов виду не подал, не дернулся. Но глаза... их обмануть невозможно». «К тому же я за многие годы дуэлей привык читать человека именно по глазам. И сейчас я видел, как зрачки капитана чуть расширились, а левая бровь немного надвинулась, хмурясь». «Я не могу раскрыть вам источников, сами понимаете». «Березов!» — сквозь зубы процедил я. «Александр Константинович, почему вы так уверены, что это он? Я же говорю, что источник анонимный». «Березов хочет забрать весь объем партии камней, которые я продаю Пантелееву себе. Вот и строчит анонимные доносы». Круглов нахмурился. «Это ваше официальное заявление?» «Я словами на ветер не бросаюсь». «Зачем же ему столько камней? У него, насколько я знаю, нет фабрики по переработке руды. Он хочет использовать их для личных целей». «Для личных?» — удивился Круглов. «Столько много! Что же он собрался сделать?» «Это лучше спросить у него». «А вы откуда это знаете?» «Потому что он выходил на меня и предлагал купить камни. Потом и вовсе попытался... В общем, всячески пытался уговорить меня на сделку, но я не согласился». Круглов задумался. «Поэтому он пошел на такие меры», — продолжил я. «Решил воздействовать на меня через Пантелеева». «Интересная версия, и она единственная верная». «А все, что он там настрочил про Пантелеева, ерунда!» Круглов спрятал в карман блокнот и глянул мне прямо в глаза, совсем тихо сказал. «Давайте не по протоколу. Я вижу, что вы человек честный, порядочный. Вижу, что и версия у вас толковая. Вот мой вам совет, господин Шпагин». Немного помолчав, задумчиво произнес Круглов. «Если хотите, чтобы Пантелеев выбрался из этой заварушки, то вам нужно поспешить. Еще немного, и будет поздно». Механизм машины завертелся. И если поступил сигнал найти проблему, ее обязательно найдут, уж поверьте мне. За анонимным доносчиком, как я понимаю, стоят большие люди. И они дали этому делу ход. Так что будет сложно. И нужно спешить, пока механизм не начал ускоряться. Тогда Пантелеева уже будет не спасти. И вас, соответственно, тоже. И как же мне ему можно помочь? По закону, если доносчик сознается в том, что оклеветал человека, то обвинения с Пантелеева автоматически снимаются. Приведи мне, Березова, с признанием. В противном случае... В общем, сам понимаешь. С этими словами Круглов вышел, оставляя меня наедине с нехорошими мыслями.